Вот пачками долларов был тайник. Осторожно приподняв находившийся там контейнер с оружием, ликвидатор вынул из-под него тонкую красную книжецу, на второй и третьей страницах которой располагались фотографии, а на первой значилось: Вознесенский Игорь Константинович. Да не дураки англичане. Крякнув, Дубинин взялся за сэндвич с каковской, потянув носом с наслаждением отхлёбнул крепкий настой Брукбонда. Сегодня устал, как собака. Выполнял экспресс-анализ на мембранном хроматографе, возился с старерованием гелиевого лазера, вручную настраивал спектральный детерминатор. Придумали же эпический чай. Эх, примиленькая штучка. Конечно, примиленькая. Если обед был ранним и чисто символическим, а ужин предвиделся не скоро, Плищев уехал к начальству, оставив подчиненных в томительном ожидании. Да, англичане молодцы. Кивнув, Пиновская улыбнулась и добавила себе в чай молока. В списке модерх канал под Ломаншу. Третье место по жизненному уровню одна Маргарет Тэ Черчиве стоит. Где-то в глубине души Марина Викторовна была феминисткой и сторонницей матриархальных отношений. Паул Габер был задумчив и активно участвовал в беседе, не принимал наплевав на традиции Альбиона. Он держал в руке двухлитровую ёмкость с кофе, запеваю огоньной жидкостью чисто русский продукт под названием пряник по-морски. Время тянулось медленно. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Чуть слышно урчал кондиционер, надрычно жужжал компьютер, негромко булькала кофеварка. Наконец, во дворе скрипнули тормоза Хлопнув дверцей машины, и сразу за лаем в холле егидовские боевые псы почуяли начальство. Ввякнуло поставленный на кроновто собаки, в экстазе заскулили, послышался веселый смех плещеева. "Фильёс, сепашка, фу, ах ты была вниклохматой. Вот я тебя кормил вас. А, вижу, кормил хорошо. Ну всё, всё, звери, возвращайтесь в стойл". Сергей Петрович легко взбежал по лестнице, коротко кивнул Наташе, печатавшей ориентировку, седемелой сиди, и, миновав приёмную, явился к примикову владелью Финовский. А, вот вы где. Друзья, на полчаяннину-ка, ну-ка, ну-ка, что это у вас? Он был в прекрасном настроении. Выпил чаю с бутерbroдами, не отказался от пряника по-норского, белозуба вгрызся в зелёные крепенькие яблок. Вот, таких бы замочить на зиму побольше. Подчиненные смотрели на него ужасающе, знали, что самое главное эгидовский шеф всегда оставляет на последок. Пиновский по давней привычке не торопился ущели семечки, тыканны, хорошо помогающие от глистов. Дубинин все сосредоточенно вымачивал полоску сала в блюдце с уксусом, размякнет, пропитается, заушин оттащишь. Ефиреч не в силах остановиться, прикочевывал кирпич по морскому уж больно хорош. Наконец, насытившись. Сергей Петрович откинулся на спинку кресла, вытащил из кейса дискету, подмигнул, рассмеялся. Да коли, друзья мои, стоять будет земля русская, эгида без работы не останется. В модных прокопчённых очках и светло-голубом джинсовом костюме он был особенно похож на почившего в бозе Влада Листьева. Вжикнул Дисковод, на мониторе пошла информация и Пиновская оживилась. Ох, какие люди! Вот этот красавец, уж не он ли сработал того теледея? В первопрестольный. Алёл. Она легко поднялась с кресла, закрыв дверной замок, щелкнула тумблером, включились генераторы защиты и воздух едва заметно сдражал. Не в брошь, баринепно, а в глаз. Лещеев уважительно повернул ей сторону голову, сунул в подушечку дюрола. Он непосредственный исполнитель. Заказчики уж пытались убрать его, а когда не выгорело, сдались со всеми втрахами. Ежгуков. Не дрожим, как алан-доллон. Лётс, как брюс-ли, стреляет, как Джеймс Бонд. Экстра-класс, элитОВ. Речь шла о московском суперкиллере по прозвищу Борзый. Его профессионализм и наглость не знали границ. Он отстреливал клиентов, мчащихся на полной скорости в машинах, кончал их с расстояния в 300 м через щель в желузи, резал ниду охраны и благополучно исчезал. в 95-м. Во время задержания он угробил шестерых муровцев, в том один из оперов был убит чайным блюдечком, резавшим ему щитовидных ящ. Практически не курит, практически не пьёт, всегда в отличной форме. Единственные слабые женщины, преимущественно брюнетки. Да. Какого в молодёжь с таким придётся попозицисом. Плещей взялся серьёзен, волосы его прорезала сталь. Хлебнём ещё лихом Внезапно, осиянной какой-то мыслью, он замолчал, луницательный усмешщичка заиграла на его губах. Скажите, Марина Викторовна, давно вы были на связи с Скунсом? Как он в том усе? Каков у него настрой? Игривый. Пеновский пожал плечами, в её глазах зажглись весёлые огоньки. Саид себе задвинулся с анимацией анекдота еврейский долгаид. Хм-м. Значит, дозревает. Ещё и вхопнул гладош и лицо своего посияло. А мой вот что Надправимка его на борзого. Пусть вцепятся друг в друга в улотки. Противники достойные. А? Делаете ваши ставки, господа? Мортемафугирениямопотест. Дубинин нажмулся от наслаждения, впился зубами в сало. Ни вано, ни земное удовольствие. Со мной ни не было. Приятки поблизу Украины. Пиновская добитник кивнула. Кифирочно хмурился лоб Егора, моршка изъелась в недоумении: а капитан нем вот это тут причём? Глава 5. Для полноты картины. Фрагмент 1. Добрый день, господа студенты. Прежде чем коснуться нашей основной темы, мне хотелось бы напомнить вам один из библейских заветтов, полученных с Моисеем: не укради. Однако, если говорить о древних захоронениях, то принцип этот повсеместно нарушался в течение всей обозримой истории человечества. Очень показателен в этом плане обнаруженный в 1935 году знаменитый папирус Амхерста-Копара, относящийся к царствованию фараона Рамзеса IX, в котором описывается одно из самых древних уголовных дел, связанное с осквернением захоронения в похуром Сизидов. Как следует из него, профессия грабителя могил одна из самых древних. В криминальном помысле уже тогда более трех тысяч лет тому назад существовали кланы профессиональных преступников, а также неотъемлемые атрибуты их деятельности — коррупция, подкуп и шантаж. К чему же все это привело в конце концов? Ступенчатая усыпальница Джонс, одна из самых древнейших пирамид Египта, была ограблена предположительно спустя пять веков после ее постройки. Древнейшие сохранившихся до наших дней постройки из камня в Египте знаменитые ступенчатые пирамиды фараона III династии Джосера, соружённые его визирем Имхотепом, великим жрецом, астрономом и врачом, впоследствии обжестлён. Пустыми оказались могилы самых древних фараонов в Абидосе, захоронения Хефрена и многие другие памятники многостадального Египта. Да что там всегда древность? Достаточно кинуть взгляд в Среднее века Так в IX веке халиф аль-Мамун, сын легендарного Харуна ар-Рашида, с помощью огня и уксуса, как передают придворные летописи, пытался пробить ход внутрь Ахитхуфу из пирамиды Хеопса, даже не подозревая о наличии входа на её северной стороне. Ну и, конечно, нельзя не сказать, несколько слов о времени сравнительно недавнем. Я имею в виду век 19-ый. Именно тогда в долине Нила трудился крупнейший международный вор от археологии, итальянец Бельцони. Он работал на английского консула в Каире Солта и, не чувствуя ни малейшего уважения к памятникам старины, для вскрытия древних захоронений применял таран. Именно таким образом ему удалось вычтить из гробницы фараона Саити I величественный алебастровый саркофаг на неукрашающий британский музей. А через несколько десятков лет появился ещё один исследователь внутреннего устройства пирамиды Хуфу, известный богач Ричард Говард Виза. В поисках предполагаемых сокровищ он не останавливался ни перед чем и в своих изысканиях вовсю использовал динамит, что, впрочем, к успеху его так и не привело. И так создаётся впечатление, что к XX веку все египетские Сокровища же разграблены, и археологам больше нечего делать на берегах Нила. Однако оказалось, что это далеко не так. 5 ноября 1922 года, работавший в долине Царей египтолог Говард Картер наткнулся на след какого-то погребения. Собственно, по макслучи под фундаментом одной из хижин, где жили рабочие, обнаружились ступени, ведущие куда-то вниз лестницы. В результате предпринятых раскопок картер вскоре добрался до стены, запечатанной царской печатью в виде шакала и девяти фигур. Невероятно, но она оказалась нетронутой. За стеной открылся длинный ход, и после этого, к его освободили от камней, показалась ещё одна перегородка, но этот раз нарушена печатью. Чувство было такое, что гробницы уже вскрывали, а потом в спешном порядке замуровали вновь. Наконец Картер добрался до камеры, забитой предметами царского обихода, которые были выполнены из золота, драгоценных камней и альбастра. Стоимость их не поддавалась никакой материальной оценке. Самым дорогим из всех вещей был трон. Его богатая отделанная поверхность была облицована золотом, фаянсовыми плитками и драгоценными камнями. Спустя некоторое время обнаружили вторую камеру. Она была примерно вдвое меньше первой, и ее также наполняла масса бесценных предметов обихода. Везде встречался титул их владельца фараон, тут танхамон. Однако Картер был мрачен. Все говорило о том, что много лет назад эти камеры уже вскрывались, а затем их спешно засыпали, и вообще ему было непонятно, где же находилась собственная гробница фараона. К конец февраля 1923 года Картер хвыл нос замер перед северной стеной первой камеры, которая охраняли две чёрные статуи с позолоченными головами. С величайшими предосторожностями было проделано отверстие, и в глубине его, в мерцании свечи, тускло блеснуло золото. За северной стеной обнаружился гигантский ковчег, занимавший почти всё пространство, выдолбленный всклеусванц. Здесь же находились и ценнейшие предметы погребальной утвари, поражавшие воображение своей великолепием. Ослеплённый блеском, Картер не сразу приметил глиняную табличку с лаконичной иероглифической надписью: "Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараон". Египтолог был не робкого десятка, однако подобная находка могла испугать рабочих. И он приказал не вносить её в инвентарный список. Немного позже, правда, на mummy Тутанхамона под бинтами обнаружился амулет с надписью: "Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей могил". Но это будет потом. А в тот момент, задыхавшийся от волнения Картер распахнул створки первого ковчега и нашёл там второй, частично покрытый и слепший от времени плотной льняной тканью. Покровы украшали золотые цветы со звёздами. И когда его сняли, то стали видны великолепные барельефы, изображавшие сцены загробной жизни. И тут открылось нечто совершенно замечательное: вечать на втором ковчеге сохранилось в целости и сохранности. Однако Картер не торопился. Он тщательно всё обследовал и вскоре обнаружил позади усыпальницы ещё одно помещение сокровищницу. В ее задней стене находился огромный обитый золотом ящик, выполненный в форме ковчега. Вокруг него стояли изваяния богинь, охранительниц мертвых. И Картер сразу понял, что в этом золоченом ящике находились канопы мертвого фараона. Интуиция не подвела его. Скоро исследователи неподвижно замерли над бесценными сокровищами и эмблемами владыки, жившего почти за три с половиной тысячелетия до нас. У самого входа в сокровищницу на постаменте находилось изваяние бога Шакала Анубиса. А неподалёку на подставке виднелась голова священного быка Аписа. Анубис греческое название древнеегипетского бога загробного мира и Импу, Упуата, покровитель умерших и обрядов замирования. Обычно изображался в виде человека с головой шакала. В центре помещения занимали великолепные шкатулки из слоновой кости, инкрустированные золотом и синими фаянсовыми плитками, неподалёку располагались модели лодок с парусами, а у северной стены стояла кареتنца. Прошло много месяцев, и впердь, чему спальня была расчищена полностью, и Картер смог заняться разборкой внешнего ковчега. Это была очень трудоёмкая работа. Толстые дубовые доски, покрытые золотом и фаянсовыми плитками, за тысячелетия сохлились и при каждом прикосновении возникала опасность необратимо испортить поверхность наружной оболочки. Наконец, титаническая работа была закончена, и второй ковчег освобожден. Он также был велик — два метра в высоту и четыре в длину. Волнуя, Скартер сломал единственную неповрежденную печать в долине царей. И в раскрытых дверях показался ещё один ковчег, третий. Не дрогнув, египтолог отодвинул его за соуль и лежи назань. Показался четвёртый ковчег, ещё более прекрасный, чем все предыдущие. Он также был выполнен из дубовых досок и покрыт золотом, однако его украшали ещё прелестные вредиефы и иероглифы и изображения богов. Ни в силах Сдержаться Картер сломал печать, отодвинул засовы, и перед ним открылось ни с чем не сравнимое зрелище огромный жёлтый кварцитовый саркофаг. Он был вырезан из монолитного блока. По его четырём углам стояли богини-охранницы с распростёртыми крыльями, а закрывала его тяжёлая плита из полированного розового гранита. Управиться с двенадцатитонной глыбой без специального подъёмного устройства было невозможно. Однако прежде всего требовалось удалить из усыпальницы все части ковчега. И вот наконец торжественный момент настал. Подчатьнейшее собрание: губернаторы, министры, профессора из различных стран за дые дыхание уставились во открытый саркофаг. Однако вначале были видны только покровы тонкая полотняная ткань, прикрывавшая его содержимое. Ее осторожно убрали. И при виде золотого гроба присутствующие восхищенно замерли. Верхняя его часть была выполнена в форме мумии, длина его составляла два с половиной метра, а изготовлен он был из твердого деево, покрытого толстым слоем золота. Антропоидная форма гроба соответствовала облику Осириса. Его голова и руки были выполнены из золота, а лоб украшен двумя эмблемами – это были коршун и кобра, сделанные из стекла и фаянса. О, мать, ринут, был написан на гробе, да будут распростерты надо мной твои крылья, как извечные звезды. А тем временем, пока весь мир с нетерпением ожидал, когда же мумия Фараона увидит свет, возникли непредвиденные недоразумения между английским и египетским правительствами, имевшие политическую подоплеку. Гробницу официально закрыли, и лишь в январе 1925 года все заинтересованные стороны пришли к согласию. Наконец-то Картер открыл золотой гроб Тутанхамона и сразу уже обнаружил, что в нём имелся ещё один, второй, являющийся шедевром древнеегипетского художественного искусства. Длина его составляла 2 м, он был покрыт инкрустациями из золота и очертаниями напоминал фигуру Осириса. Когда вскрыли второй гроб, в нём оказался третий, целиком состоявший из золота и весивший около полутонны. Он изображал Молодого Тутанхамона в образе Осириса. Его лицо, шея и руки блестели полированным золотом, а на груди лежали большие бусы, украшенные синим фаянсом. Весь гроб был инкрустирован полудрагоценными камнями, и в нём находился сам Тутанхамон. Семь браслетов украшали его правую руку от локтя до запястья, шесть левую. Грудь фараона была покрыта многочисленными амулетами и священными эмблемами, которые должны были облегчить ему жизнь в царстве мёртвых. Тело же самого Тутанхамона едва напоминало человеческое, было обуглено до неузнаваемости и предстало перед глазами учёных, чем почти свишанное разложившееся. Как выяснилось чуть позже, большое количество благовонного масла было разлито около царских останков, и в течение тысячелетий оно почернев превратилось в смолистую массу. которая приклеила золотую маску в саркофаге так плотно, что, несмотря на все усилия сдвинуть ее с места, не удалось. Жирные жики кислота, содержавшиеся в благовониях, действуя на протяжении веков, вызвали полное обугливание мумии фараона. Учитывая все это, было принято решение не перевозить останки Тутанхамона в музей Каира, а оставить их в погребальной камере долины царей. Ваххронная жутвь, предметы обихода. Гробы и ковчеги, всё это уж давно вывезено из Усыпальницы фараона и находится в музее египетских древностей. Мой вам совет, господа хорошие. Если будете в Каире, обязательно посмотрите, человек замечательный, занимательный. Прощай, Ахматов. Башуров похлопал Семирку по капоту, завернув в супермаркет и нагрузившись продуктами, за полтинник добрался до гостиницы Чайка. Поселился он в одноместном люксе и первым делом пошёл под душ. Мылся долго, не церемонись извёл полфлакона жидкого мыла, с наслаждением фыркал, отплёвывался, стой под тугими тёплыми струями. Почувствовав, наконец, что вода смыла грязь не только с тела, но и с души, и все события дня стремительно отодвинулись куда-то в самый дальний угол памяти, бодрый и безвредный направился на кухню. С ходу принял на грудь стакан с мирновской, закусил прямо из огромной жестяной банки испанскими олиavkami и намазав на горбушку зернистую икру слоем в палец толщиной, принялся думать относительно ужина. Но этот раз фантазия его ограничилась огромным куском ветчины, с зажаренным с маринованным перцем и яйцами, решив водки больше не пить, Виктор Павлович очистил реального леща, присосался бутылки "Фалькона" и уселся в кресло перед телевизором. оказывали похоронные заумы. Ещё будучи живым, покойник закосил под православного, и теперь тело его предавали земле по христианскому обычаю с певанием пнихиды. Сразу же вспомнив мать Башурух, хватанул ещё стакан Смирновский, запил пивом, закурил. А на экране тем временем какой-то чин в генеральских погонах с пеной урта заверял общественность, что ни сегодня, ни завтра убийца будет пойман. Хрен вам. Ликвидатор криво улыбнулся и вдруг почувствовал, что засыпает. Устой стакан выскользнул из его пальцев на ковёр. Голова свисела с груди, и Виктор Палч очутился в объятом скорбью тронном зале Царского дворца в Фивах. Меша огромных, покрытых многоярусной росписью колонн струился благовонный дым. Траурные гимны жрецов плавно возносились сквозь полумрак к прямоугольному отверстию в потолке. А женщины вопили так пронзительно что крики их были слышны на западном берегу Нила в центре зала на возвышении стоял массивный золотой саркофаг точно повторявший изгибы тела в покоищущего с в нём господина и повелителя Фив сына всесильного Амона-Ра могущева Аписа скрепляющего корону двух царств фараона Тутанхамона ушедшего на запад в обитель Осириса солнца Египта С полгода тому назад правитель Чёрной Земли внезапно потерял аппетит. На женщин начал смотреть с удивлением, будто спрашивая, для чего они. А по ночам его стали тревожить дурные сны. Пока жрецы и астрологи истолковывали их каждый на свой лад, жестокая головная боль поразила властелина двух царств. Многокат назад он потерял носом свою божественную кровь, и страшная слабость объяла все его члены. Напрасно верховный жрец храма Хонсу, бога целителя, пользувшийся славой изгоняющего любые хвори, приносил жертвы определяющему судьбу в Фивах или другой ипостаси бога Холсу. Напрасно поил царя Настои Митраф на меду, леголяя: "Войди, лекарство, войди и изгони боли из моего сердца и из моих членов, чудотворное лекарство". Не помогли фараону Не с надо в изарив ко масло, кожа змеи ящериц, не кровь телят потомков священного офиса, не пепел сывый, смешанный со столчённым в порошок изумрудом. Всё было напрасно. Лучезарное солнце Египта закатилось. Теперь же тело властелина двух миров, превращённое трудами фараохитов, божемировщиков в мумию, возлежало в золотом гробу. И было готово отправиться на западный берег Нила к своему последнему пристанищу в долине Црей. Все части его были обёрнуты молитвенными лентами, с начертанными на них заклинаниями, а на груди покоилась книга мёртвых, и бы войти в страну вечного счастья Дуат не зная молитв тень царя не сможет, даже если будет оправдан на загробном суде Осирис. Книга мертвых — древнеегипетский религиозно-магический сборник, содержащий заклинания, гимны и молитвы, описание заупокойного ритуала и судьбы умершего в загробном мире. По верованию египтян знание этих магических формул обеспечивало покойному преодоление всех опасностей в его странствиях после смерти, оправдание на суде Осириса и блаженство в царстве мертвых. Этот суд, где между преисподней и небом умершего ожидают 42 судьи, рассматривает его земную жизнь. Лишь когда сердце усталого, взвешенное на весах правосудия кажется равным мот, богини истины, и когда лита тысяч тот, начертавший на табличках дела усопшего, признает их добрыми, лишь тогда гор вознёд тень за руку и поведет ее к трону своего небесного отца. О фараон, ты великая звезда, которая правит миром, не будь я сосису. Ты звезда, которая освещает небо и путешественник в далекий мир. Живи и будь молодым, как твой отец сосис, как Аион в небе. О фараон, небо принимает тебя, свет утренней зари несет тебя. Небесные трясинковые лодки подарены тебе, и с их помощью ты можешь отправиться к Ра, горизонту. А чтобы право огласный осирис Тутанхамон, владыка тронов обоих царств, беспрепятственно мог стать царем царей на небе, он был защищен амулетами и священными эмблемами, имевшими божественную силу. Семь чудодейственных браслетов украшали от локтя до запястья правую руку владыки Египта, шесть левую. Сияло червонное и золото, благородно блестело серебро. В огнях факелов дробились всполохами самоцветные камни и стеклянные инкрустации. На шее мумии нашел покой жук-скарабей, изготовленный из драгоценного камня, а в лентах, обвивавших грудь, лежали две группы талецов нассящих сакральный смысл рядом с правой рукой 5 возле левой 8 Анубис верно сам рукой боги роботих охитов усовшему царю не стыдно было предстать перед судом Осириса Правогласный эпитет спокойный означающий правдивый голосом то есть оправданный на загробном суде Однако эпитет правогласный человек может удостоен ещё при жизни Все, кто полагал, что дни их сочтены, либо потому, что они старые или больны, либо потому, что получили плохое предзаминование, собирались в одном из следующих городов: Он, Деду, Имет, Хем, Пе, Рехти, Мемфис, Нарев, Абидос. Там и совершались мистерии загробного суда, на которых египтяне очищались от своих грехов. В ходе ритуального взвешивания на одну чашу весов клали сердце из лазурита с выгравированным на нем именем представшего перед судом. А на другую в статуэтку Мат, богини истины, если чаши оказывались в равновесии, имя река провозглашали правогласно. Хуахиты – греческое название египетских жрецов, отправлявших за упокойный культ. Между тем крики и плакальщиц сделались невыносимыми. Они бросались на гроб, сорвали лица и рвали на себе волосы. Там видями как мужчины в коронах из стеблей тростника исполняли танец му, а под сводами зала согласно траурному ритуалу издавали заунывные пени певцов: "Я, атом, который один, я, ра, первый в его лучах, я, бог, что сам себя создаёт". Му ритуальный погребальный танец. которые исполняли мужчины, одетые в своеобразные головные уборы из тибетского снега, подобные по форме верхней египетской короне. Му умершие предки считались жителями пограничных районов между тем и этим светом и исполняли роль переводчиков покойных. Однако не все присутствующие выражали свою скорбь столь пламенно. В тени колонны, там, где царил напоённый густым благовонным дымом полумрак, Башуров разглядел двух спокойно беседовавших мужчин. Голова одного из них была свободна от бремени, бороды и бороды его волосы. Это был один из пессов дома жизни. Второй же носил густые волосы и бороду, а на груди его сверкал крест великого ерафанда. Один из пессов дома жизни. юридические категории. В древнем Египте писцы, домы жизни и в первую очередь жрецы и жрицы считались наиболее образованными и опытными людьми. В качестве советников фараонов такие писцы подписывали государственные документы. Оба они были жрецами высшего посвящения, и лучше других знали, что усопший царь давно уже взращивает вместе с Осирисом поля блаженных в стране Дуат. А поэт Мор из разговорах касался и аллей сугубы земных. Поля Осириса, на которых умершие праведники пашут, сеют и собирают жатву. Клянусь Нефтидой, Брит и положил руки к груди. Было во благочестии людских сердцах не осталось. Дали немёртвых бродит гробители, стражи вступают с ними в сговор. Не есть ли это знак того, что бедная страна Кемет катится в бездну? Ты всё привык усложнять достижимые инем птах. Великий Иерофант чуть склонил голову. Любители поживиться за счёт умерших были всегда. Вспомни-ка, пирамида Джосера уже почти 1000 лет как ограблена. Давно пустые могилы царь-архета и биджал. В гигантской усыпальнице Хефрена, сколько уж веков, как ничего нет, а египет стоит себе. Тут другое. Он вдруг дотронулся до подвязки на своей груди. "Ворон, слишком много сделал для меня, чтобы я позволил без наказана кому-то ограбить его могилу?" Заметив немой вопрос в глазах собеседника, он на мгновение задумался. "Доводила ли все тебя слышать?" Досточтимый иным птах о персне Гернухуро. Так вот, в месяце Пайопи, в трайплой на июль, производили ремонт подземной галереи и храма. Мои жрецы наткнулись на тайник. В нём находился папирус столь древний, что был он исписан не иеротическим курсивом, а древними баал-ура иероглифами. и мне открылось тайну тайны. Древние египтяне первоначально передавали понятия при помощи иероглифов, пиктографическое письмо. Затем отдельные знаки получили фонетическое звучание и стали передавать слова, слоги и согласные буквы иероглифы. Иероглифы Баура служили преимущественно для монументального письма на стенах храмов. По мере распространения папируса как материала для письма, Иероглифы приняли более беглые курсивные очертания, иногда почти полностью утратив связь с иероглифами, от которых они произошли. Это курсивное письмо древние греки называли иератическим, жрееческим. Оно вошло в употребление в конце 3 тысячелетия нашей эры. С 8 века до нашей эры иератическое письмо приобретает ещё более беглый характер. допундая до некоторой степени современную стенографию, Брейкк назвал его демотическим, то есть с народа. Теперь не мне быть служителем грозного сета, если не сумею я направить вилы смерти прямо в сердце того, кто позорится на сокровище фараон. Внезапно волн благовонного дыма окутал башурва так плотно, что голос бородоча стал слабеть. Ему примешался какой-то странный металлический звук. И проснувшись, Виктор Палч понял, что внизу с помойки возят мусор. Что верно то верно, в России две беды: дураки и дороги. На Пескорёвском аккурат за больницей Снегирёв чудом увернулся от шального Мерседеса и тут же угодил передним правым в яму, удар был силён, подвеску продило до удoйника. По идее, надо было бы запомнить номер, чтобы вечерком наведаться к роду в гости и поучить хорошим манерам. Но Алексей делать этого не стал. После тренировки сауны и чаепития с кикбоксёрской братией на душе у него царил мир и гармония. Ладно, живи пока. Он запустил заглохший двигатель, неторопливо влился в транспортный поток и сразу же раскаился в своей доброте. Со стороны переднего правого слышался чёткийбряканье, как петь дать на крылыш шравая: "Да ничто не вечно под луной". С неё вздохнул и взял курс на Бронницкую, в Азис автосервисах Кирилла Колчугина. Чтобы не слышать мерзкие изводящие водительскую душу звуки, сделал погромче радио шансон. Владимир Семёнович Высоцкого занимали этнографические проблемы, об чему обряды населяли Куку. На эту тему молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и сели куком. Стоял погожий осенний денёк. Солнце всё ещё ласково светило с безолучного неба, призывно симафорили колёнками несколько чины россиянки, однако пожелтевшие листья настойчиво шуршали под колёсами. Всё лету красному конец, пора подумать о шипованной резине. В тёплом воздухе родилась мушкара, чирикнули воробьи, Нарезали круги птички, синички. Торопились жить, чувствуя, что зима не за горами. Потерпи, моя девочка, потерпи. Вырулив на набежную, Снегирев проехал мрачное, бурыкепичное здание крестов без проблем форсировал Неву и мимо большого дома по свеже отремонтированной мостовой покатил по направлению к Невскому. Безо всякого удовольствия. Транспорт двигался по Летейному в час по чайной ложке. Владимирский был тоже забит машинами однако на загородном полевчало и забывшим царскосельским вокзалом Алексей нырнул наконец в тихую щель Броницкий хорошее место старинны ни рёва двигателей ни гама ни бензиновой вони раньше район назывался Семенцами и считался одним из самых именногенных в пяти что тут только не было весёлые дома малинные плотные хаты трянька не было лайка переливы Венок яны смеха из проституток, топотчики с кизских сапог, револьверный выстрел, оборвавший фарт лихого уркага на лёнке Пантереева. Однако всё меняется. И нынче во дворе, где прежде был притон, обосновался господин Колчугин, основательно, надолго поставил подъёмники в боксах, открыл небольшое кафе, в заброшенном бомбоубежище стал выращивать вяшенки и шампиньоны. Обереги на особо не противились. Во дворе ввергся порядок, халкаши перестали гадить по углам, мастерская работала тихо, не производя ни грязи, ни вони, дела дигглс. Когда Шнегирёв въехал под оплотвившуюся арку, он сразу заметил хозяина. Тот стоял у клумбы с разноцветными астрами, общался с посотвыту в обе. Всё, и рад потом. Приметив знакомую Ниву, Кирилл закончил разговор и улыбаясь подошел к Мышасти. А, Алексейич, сколько лет, сколько зим. Сломался никак. Было видно, что он рад встрече, совершенно искренне от души. Зубром автосервис, упривет. Снегирев пожал ему руку, ласково похлопал машину по крылу. Мы попали. В колдаябе на правом переднем покажи шаровая. Что за проблема, мы сейчас решим. Кири лабернулся и в голосе его послышались начальственные нотки. Василий Палч, вытик на минутку есть разговор. Дисциплина в автохозяйстве была броссовой. Из глубины ремонтных боксов возник крепенький мужичок в замасной спецовке. Он подотолкал ногой машину шестую в кулисой и поклюпув носом авторитетно заявил: "Верхний к доктору не ходи, нижний хрен его знает. Годки рулевой будем посмотреть". По знаку Кольчугин он забрался в ниву и, держа руль конечками пальцев, погнал мушащую на подъемник, ловко, привычно, с недоступной для непосвященных скоростью. Палыдь бывший автогонщик, три раза горел, две трипонации принес. Кирилл укоризненно глянул ему вслед и, не переставая улыбаться, тронул Алексея за рукав: "Пока суд, да дело. Пойдем, перекусим, чем Бог послал время обеденное. Да, поесть вообще мешало". Снегилев хмурился, глист глисту протокола пишет. Прошли мимо журчащего фонтана, и, окунувшись в полумрак кафе, устроились с комфортом. Под потолком работал вентилятор, а на кахмальные скатерти можно было порезаться, настолько как благоухали бы свежие цветы. Денишка, значит так, приобнялся подскочившей официантке: "Салатик, ужин мне лосатых бутербродов, рыбу по-монастырски, омлет с грибами, попечь чего-нибудь и не забудь нашу фирменную штучку-дрючку". Он хитро посмотрел на Сирёю: "Сюрприз". Перенесли салат Монте-Карло из помидоров и апельсинов, заправленный сливками, и с текавищу соком буженину, пласоты бутерброды с сыром и маленькую стеклянную баночку с белым, похожим на сахар порошком. Странный вкус, но как бы не плохо. Снегрёв попробовал Монте-Карло, покачал головой, положил себе солидный кусок буженины, хотя, говорят, к рывенна лучше по частям. Как в том анекдоте, отдельно ром и бабу овщет, вкус зависит от обстоятельств. Однажды, изнемогая от голода и жажды, он поймал змею, откусил ей голову и медленно с наслаждением высасывал склизкие внутренности. Алексейч, тебе там окно? Кирилл между тем налил с нигереву высоко, с невозмутимым видом добавил порошка из банки и поболтал: "Вот, идём, вонгу со временем". Сок загустел, превратился в гель. На глазах стал как мармелад, наклони стакан, не полеться. Подобная технология используется в женских прокладках. Кирилл ложкой зачерпнул кусок сока, принялся густо намазывать на хлеб. Еще в памперсах. Леш, Алексей, леш, это очень вкусно. Мы теперь так водку подаем по кольчужински, то есть намазанную на хлеб с черной икрой и лимоном. Эх, жаль, что ты за рулем. Чертовски жаль, собрался снегирев и в пиццы зубами в бутерброд с соком. Теперь ему ещё на анализ можно в бумажных курочках сдавать. А? За приятные беседы съели рыбу, отдали должны омлет с шампиньонами, выпили чаю с вкуснейшей медовой каврижкой. Едва сыты и добры я ни вышел на воздух, как открылись ворота бокса, и во двор неторопливо выкатилось мышастое двигателем довольно учал. Гвардейский порядок. Василий Палыч не глушил мотор, вылез из машины, лицо его светилось профессиональной гордостью. Нейж не была в дрейс, верхняя и сопливая, на ладонь дышала. Короткий рулевой пошел к мундье. Заменили, развал схождение сделали, еще трой с куликов подтянули. Ажур, летите. Закурил, смачно заденулся и неспешно в развалочку исчез в недрех боксов. Спасибо, Кирилл. Снегиров глянул на часы, сразу затропившись, полез за бумажником. Сколько там с меня за ремонт, за харчи? Через четверть часа у него был сеанс связи с Игидой. "Ты чего, вот, Алексеевич, друг?" От полноты чувств у Кирилла на глазах даже выступили слёзы. Он обиженно сплёвынул. "Какие ещё на хрен деньги? В позапрошлом году, если б не Снегирёв, его временную сестру Ирку точно износило либо опасной бритвой, разрезали бы на куски. А теперь вот родила маленькие гожк на покойного батю, похожуш Кирилла, дядей зовёт" Как какие зеленые! Ухмыльнувшись, Алексей вытащил стоп-долларовую бумажку, ловко сунул в кальчугину в карман, проворно залез в мушастую счастливую керюшку. Удачи! Помахал рукой, хлопнул дверью и, поддремв, мотора вырулился двора. Путь его лежал к бедном каналу. Выбрав на набережной местечко поспокойнее, снегирев запорковался, вытащил ПСИОН портативный мощный компьютер, задействовал программу входа в интернет. Связь с Эгидион держал через Пиновскую интересную сорока двухлетнюю даму в очках бывшую майора МВД. Сразу чувствуется стоящая тетка с юмором. Однако Алексей на черджанских чарнях вольчился, знал, на что способен слабый пол. Даму в истории примеру тьма. В слепой амазонке воинственные валькирии, безумствующие, владящие энергетические два прямо у влагалища служительницы дианесийского культа, увитые плющом, обвешанные задушенными змеями, которые растерзать всё живое на своём пути. А мадам Де Монтеспан, садистский щеко, советская слепеш людьми Лопавлеченко, заваливший бы 300 фашистских гадов. Да что там и стули? В наше время половина мировых террористов это женщины. Что ж же касается Пиновской, она чем-то напоминала снеговую древнегреческую богиню Фину. Холодная, безжалостная, словно дьявола воительница, получившая своё прозвище Паллада за то, что живьём содрала кожу с поверженного гиганта Палласа, с такой разумной житейней. Компьютерный диалог не затянулся. Снегирёву, в которую уж раз подкинули работёнку по профилю, он отвечал уклончиво, туманно: "Мол, такие вещи с кндачка не решаются". Толкнул двусмысленную хохму просиливанча, мило пошутил насчёт Анки-полеметчицы, однако, отключившись, сделался серьёзней. "Дедовцы просили ликвидировать Борзовых, личность легендарную, профи каких мало". Уж не он ли сработал недавно теледеятель в Москве? Если так, то расклад понятен. Мавр сделал своё дело. Мавр должен умереть. Нет. Здесь рубить с плеча, Оризон. Снелёв вздохнул, пронул пальцами клавиши компьютера. Моё почтение, аналитик. Интересно, как сходит с ума Башуров одним движением поднялся с кровати и начал собирать вольф кулак. То ли благовонны дымы Египта сказывались, то ли Смирновская спирт. Первым делом он просто походил босиком по прокладному скрипучему полу. Затем, отработав пару раундов, начал на темпе приносился прозвонивать суставы, вызывая в них чувство лёгкости, удовольствия и теплоты. Когда по телу пошла горячая волна, Виктор Палыч перешел к наклонам, как следует размял позвоночник и ощутив заметное улучшение и смачностью, направился в ванну. После трехкратного контрастного душа ликвидатор сделался красен, настроение его поправилось, совершенно. Выпив на завтрак стакан черешневого сока, он приступил к текущим делам. Хорошо усвоил борзе и мудрость народную о том. что деньги легче заработать, чем скронить. А потому, разделив содержимое дипломата на три части, он рассывал их по разным местам: одну в кожаный плетёный пакет спрятал в сливном бачке унитаза, две другие под ванны и в телевизоре, так на первое время. Теперь следовало подумать об имидже. Встречают всё в чподёжке. Надев вызывавшее при внимательном рассмотрении множество вопросов пальто, Башуров направился на ближайшую вещевую ярмарку, где вскоре приобрел средних размеров чемодан, не торопясь, вдумчиво набил его предметами мужского гардероба и, купив свежий номер рекламы, шанс свернулся в гостиницу. Пока закипала вода для сосисок, Виктор Пальч успел договориться по телефону о встрече с хозяином полгодовалой 83-и, находившейся и связь владельцу в состоянии прямки девственном. Затем нарезал салат из помидоров и включил телевизор. Вообще, он этот психотронный генератор не долюбливал. Одна реклама чего стоит сплошной зомбирование. Любые запрещённые приёмы из арсенала чёрной магии. Вот сейчас настроение туридина не улучшилось. В одном канале усладко перед дуэтом двоих педерастов, престарелый с проступающими сквозь грем морщинами и помоложе, извыбравшего Пепси, поколения оба в колготках и в балетных пачках. По-другому транслировали изяму в полированном гробу, опять стенали хором глазели злодейте-убийце, некоторые даже обещали отучить его от царк. Вздохнув, ликвидатор выключил ящик и принялся намазывать теку на толстый слой сливочного масла. Что-то через щуру уверенно вещался с экрана мордастый прокурор об оперативных следственных достижениях, не исключено, что голову Бажорова уже отдали властям. Такое случалось не раз. Да и если менты захкомутают, он и ночи не переживет в сизо, замочат в благоспособу, вхватают, зарежут или задушат полотенцем. Трупного ядов колоть могут до да малоли. Гарный зверь по кличке Хомо сапиенс много чего на придумал за свою историю. Между тем сосиски были готовы, вылолив их из кипящей воды на тарелку, Бажуров от души выдавил едреные русские горчики, валюта скуратов, знай наших. Ефим запер щит салат. Дёргат с покан горизон. Питер, конечно, город маленький, не то ж столица нашей родины. Но и здесь разыскать человека, как иголку в стоге сена, тем более, что привязок-то у них никаких не осталось. Так что пока надо сидеть на полу оперевном. Заваривает чай, ликвидатор не стал, был лень. Одопил черешневый сок, глянул на часы и начал не спеша собираться. Облачившись во всё новое, вышел на улицу. И проходя мимо помойки, зашвырнул пакет со своим многострадальным пальто, внутри дымившейся пухты, затем прогулочным шагом пересек двор и скоро уже ехал в шарпан и красный пятёрки навстречу с хозяином очередной машины. Центральные улицы были запружены и неуютны. Бесчисленные автомобильные стада месило колёсами грязь, А зверевшие гиббиддершники без особого успеха махали полосатыми палками. Пятерка еле продвигалась от пробки к пробке. Попробовать утастаться психически здоров. Видимо, от этой мутерности башура вдруг почувствовала сознание его как бы раздваивается. Одна половина безо всяких мудростваний желала взглянуть на полгодовалую восьмерку. Другой же внезапно до смерти захотелось вылезти из машины и рвануть пешком вдоль набережных к Эрмитажу, и там хранилось то немногое, что было связано с его удивительными снами. Оно, oh no, только внесчас, усилием воли ликвидироватра тогнал прочь ностальгию по прошлому и задумчиво поглядел на чёрный 600 Mercedes в соседнем ряду. Борт психоаналитика выходить, к какому-нибудь доктору Щеглову, а потом убрать его сразу как опасного свидетеля. Боже, в них молнился. Тогда точно от церкви отлучат. Нынче всякий один пациент. Впрочем, и раньше что не лучше было. Шизофреники, параноики, безобидные педиристы и опасные дротики. Российская власть нормальных не любит. Я изюминку подавай. Виктор Палчев вздохнул и попросил разрешения закурить. Хрен с ним, раз натура требует общения с прекрасным, нач завтра жми, его и устроим. Наконец, неторопливо двигавшаяся по льготке машина остановилась напротив мясокомбината. Башуров расплатился и, стараюсь не обходя лужи, направился к припаркованной неподалеку темно-рубиновой восьмерке. Она действительно была хороша. Как заметил уже в натриальной конторе хозяин, настоящая полудевочка. К тому же в качестве призаента ликвидатору досталась изготовленная на заказ спотивованная кочерга на руль. Он заплатил требуемую сумму, забрал гендеренность. И привыкая к машине, не спеша покатил Васинцев. Вскоре указатель уровня топлива замигал красной лампочкой. На бензине прежний владелец явно сэкономил, и почти сразу же, переехав через мост Большунов, увидел жирную стрелку с надписью "МЕНИ АЗС". Ввиду очередного поднятия цен на бензин наблюдалось полное отсутствие желающих. Киллер без проволочек встал у колонки, ставил шланг в у горловину бака и, сунув чтобы отвязать горсть монет подскочившему нищему, отправился к окну оператора. Он же успел оплатить бензин, как вдруг услышал позади виск тормозов и резко повернув голову, он на мгновение даже оторопел от беспредельной наглости. Здоровый рыжий хам, выскочивший из остановившейся рядом с ним четвёрки, в мгновение ока вставил заправочный пистолет в бензобак своей машины и принялся заливать кромное башурское топливо. Сдачи не надо. Икрипалч плавно развернулся и неторопливо поглядя к выхитителю, посмотрел на него строго, но культурно. Вот кне, где было. Даже не дёргайся, подобно герою голливудского боевика, тоткнул башурву в нос указательный палец. Это было уж слишком. Мощным восходящим ударом многие борзы мгновенно перебил в локте протянутую руку, сходу добавил солнечное и похитителю стало совсем не до бензина. Выскочивший из машины напарник попытался был достать большуро в прямым лицо, однако напоровшись на подставку локтя под названием кулак в дребезги тут же взывил, прижимая раздробленную кисть к животу и опустился на задницу возле коллеги. Божко мой Ники! Сплюнов Виктор получил удел у главного лопатник и снова направился к пирату. Ещё 30 л, пожалуйста. Девица в кассе посмотрела на него с усыщением, но деньги взяла. Остальное содержимое кошелька досталось обалдевшему от счастья нищим. Заправив наконец машину, ликвидатор сломал без приделчиком ключ в замке зажигания и немешка ипустился в путь. Он опять ощущал сильный голод. Нестерпимо. Словно беременный во время токсикоза захотелось мяса. Однако, вместо того, чтобы завалиться в первый попавшийся кабак, лагая их на каждом углу как грязи, он, не пожалев времени, заехал на рынок, выбрал самый сочный кусок порной свинины, прихватил свежей зелени и специй и, поднявшись к себе в номер, принялся жарить мясо на аргентинский манер на крупной соль. Пока оно доходило до нужных кондиций, Виктор Палчи успел соорудить салат из огурцов, заварил чай, всякие там одноразовые пакеты он не уважал и смешав то абаско, базилик и сметану, получил нечто пикантное, оригинальное по цвету и вкусу, чему и назвать сразу не подберешь.